Александр Егоров. Обратный человек. Я сразу догадался, что Тимур опять что-то странное придумал. Взгляд у него был слишком загадочный. Он и в школу утром прибежал самым последним, когда уже звонок звенел. Уселся за стол, порылся в рюкзаке, достал первое, что под руку попало, и сидит. Тамара Борисовна на него смотрит и только головой качает. Остахов говорит: "Вот скажи мне, Остахов, знаешь ли ты, какой у нас сейчас урок?" "Первый", отвечает он. "Логично. А если ближе к теме? Окружающий мир или математика?" У тебя сразу два учебника на столе. "Ой, простите", говорит он. Что-то я задумался. Так вот, чтоб ты зря не думал, у нас русский язык. Будь любезен достать то, что нужно, и приди в себя наконец. Уже прихожу, говорит, а сам опять лезет в рюкзак. Русский язык, бормочет он себе под нос, но мне всё равно слышно. Это же самое то, то, что нужно. Я сижу и потихоньку удивляюсь. Что это он задумал? И что ему от русского языка нужно? Ну а там и урок начался, и всё пошло как обычно. Понемногу все проснулись. Даже Козлоев на задней парте. А уж под конец Тамара Борисовна задала нам диктант из Пушкина. Не знаю зачем. У Пушкина много смешных слов, так что я даже увлёкся. Один раз поднял голову, смотрю на Тимку, А он сидит и в тетрадке пишет как-то странно, левой рукой и очень старательно. А это на него не похоже. Вот диктант закончился. Все тетрадки сдают, и Тимур тоже. Сдаёт, а сам на меня поглядывает очень хитрыми глазами. Ох, думаю, что-то он опять затеял. Только неизвестно что. У него каждый день идеи разные. Вот и звонок звенит. В коридоре Тимка ко мне подходит, а сам улыбается, такой довольный, будто в Майнкрафте сто алмазов откопал. «Ты чего опоздал-то?» — я ему говорю. «Долго рассказывать». «Да уж и расскажи». «Ладно, слушай, я сегодня с утра пошел в ванную мыться, зубы чистить, ну, все как обычно. Взял щетку, посмотрел в зеркало, а там тот зеркальный зубы левой рукой чистит. То есть я никогда не замечал, что он это левой рукой делает». Да ещё так уверенно. Ну и что в этом такого? Вот я вдруг и подумал. Тут он оглядывается, будто боится, что кто-то его услышит. Вот я и подумал. Интересно было бы тоже попробовать всё наоборот делать. В школу пойти спиной вперёд, писать левой рукой, говорить на обратном языке. На каком ещё обратном языке? Когда всё наоборот читается? Ну, например, Тут он смотрит в потолок, будто что-то вспоминает. Слушай. Ей на Ворачо, ечо. Ароб Яльну. Что? Какое ечо? Кому на Ворачо? Ей на Ворачо, это он уточняет. А вид у него при этом очень-очень важный. Ты не понял? Это из диктанта. Унылая пора, очае чуравание. Пушкин. Ну или Никшуп по обратному. Правда, я там вместо мягкого знака и краткое поставил. Думаю, это корректно. Значит, ты эту свою ечу вместо диктанта сдал? спрашиваю. Это и есть диктант, только наоборот. Если думаешь, что это легко, сам попробуй. Хм, говорю. Даже интересно стало. Давай ручку. Никшуп. Мы встали у подоконника в конце коридора, чтобы никто не видел. Взяли тетрадку и принялись экспериментировать. Давай всякие случайные фразы брать. Это он предлагает. Вот, например, какой у нас сейчас урок был. Кызя-ик-с-сур. Это я пишу. А следующий урок «Огурко». — огурко. А круга? Неплохо звучит. Ладно, давай еще что-нибудь. Из окружающего мира. Вот, например, что у нас там в углу стоит? Муйравка, читаю я. С рыбками. Великолепно. Теперь ты чего-нибудь у меня спроси. Погоди, говорю. Дай подумать. Что тебе на прошлый ДР подарили? А я так спросил, потому что знаю, ему родители новый самокат купили, электрический. Это ему повезло, конечно. Я даже позавидовал, когда узнал. У меня-то день рождения только зимой. Тако-мас или пук и кадор. Он пишет, а сам улыбается. Понял? Или пук, говорю. Или не пук. Ешь он салк. Это он со мной спорит. Тут мы, конечно, немного посмеялись. Потом я говорю. Тим, это все весело. Только ты мне скажи, зачем тебе это надо? Вот ты скучный какой. Её как инчукс. Это нужно для эксперимента. Я хочу понять, сможет этот обратный человек в нашем мире выжить или испарится сразу. А что это ты за него так топишь? говорю. За этого обратного. Тимка смотрит на меня очень серьёзно. А когда он так смотрит, он сам на себя не похож. Я ведь и сам такой, говорит он. Я ведь тоже один против всех. Вот я и думаю, Получится у меня или нет? Не успел я придумать, что ему ответить, как уже и звонок прозвенел. На окружайке он смотрю опять что-то на листочке пишет, а сам всё озирается. Я догадался. Это он надписи на стендах переводит на свой обратный язык. Кидает мне записку. Путин, не туп. Там написано. Тут он, конечно, в точку попал. Сказал, как отрезал. Что бы, думаю, ещё похлеще придумать? Как на зло ничего в голову не лезет. Посмотрел на портреты сбоку. Там все школьные авторы висят: Чехов, Тургенев. Ну я и написал. Тургенев, Виннигрут. И Грута из Марвел рядом нарисовал. Только записку не успел перекинуть. Вдруг понял, что все на меня смотрят. Белкин. Повторяет Тамара Борисовна: «Что это у тебя за бумажки?» Тут я, конечно, спохватился. Записку поскорее смял. «Просто так», — говорю. «А ну-ка дай мне». И руку протягивает. Я со страху даже сам не понял, как записка у неё оказалась. Она разворачивает, читает про себя. «Ну-ну», — говорит она, а сама хмурится. «По первой части возражений нет, только написано с ошибками». Про Тургенева я немного не поняла. И что это за пень с глазами рядом нарисован? Это груд, говорю я упавшим голосом. Космический герой. Космический, говоришь? А расскажи-ка нам тогда Белкин о нашей солнечной системе. Мы как раз её недавно проходили. Какие планеты вращаются вокруг солнца? Ну, Земля, говорю. Юпитер, Марс, и молчу. Остальные планеты на чисто из памяти стёрлись, и Уран с Уралом перепутался. Сарам, говорит Тамара Борисовна. Сарам это Марс на вашем языке. Ещё раз такое увижу или услышу, будет двойка. Двойка это пятёрка наоборот, причём сразу обоим писателям. Тут она на Тимура смотрит. Продолжаем урок. Записку она порвала. И в корзинку выбросила. И я сижу весь красный, а Тимка на меня из-за своего стола глаза таращит и шепчет: "Она тоже обратный язык знает". На перемене я ему говорю: "Может, стапонёмся? Уже чуть под вояку не огребли". "А вот и нет, эксперимент только начинается". Тут он смотрит на меня ещё загадочнее. "Выходим на новый уровень. Ты со мной, партнёр?" Да я-то с тобой, только моё дело предупредить, если Тамара разозлится. А тебе кто важнее? спрашивает Тимка очень заношиво. Твой друг или Аромат Серобовна? Ну вот как на такого обижаться? Конечно, с тех пор мы Тамару Борисовну называли только так и никак иначе. Но так, чтобы она не слышала, хотя она, наверное, слышала. Следующим уроком у нас была физкультура. И мы двинули в раздевалку. Потом на улицу. Собрались на площадке, построились, потом побежали на разминку. И Тимка со всеми. Тут-то, думаю, он уже ничего такого не отмочит. Конечно, я ошибался. Кирилл Михайлович взял, да и устроил забег на 100 м. Тимка со мной в пару встаёт, а сам ухмыляется ужасно таинственно. Вот Михайлович издалека даёт свисток. И мы срываемся с места. Только немножко по-разному. Я стартанул нормально, а Тимка спиной вперёд. Я и не заметил, как он развернулся. Даже с шага сбился. Бегу рядом с ним. Он задом, я передом. Очень необычно. Вот и Кирилл Михайлович там на финише чуть свисток не проглотил от изумления. "Это что ж такое?" кричит он. "Астахов, ты здоров?" Тимка на Михалыча даже не оглядывается, на меня смотрит. «Эксперимент продолжается!» — это он на бегу говорит. «Выходим на новый у...» Только на новый уровень он не вышел. Споткнулся, не глядя, да и рухнул башкой вперед на дорожку. А она у нас на площадке, не резиновая, а очень даже твердая, гравийная, как у взрослых. В общем, упал он и затылком плотно ударился. «Я к нему...» И Кирилл Михайлович тоже сильно приложился. Спрашивает Михайлович с беспокойством. Голова цела? Олень, олень, бормочет Тимка. Серобовни не говорите. Видно не очень-то цела твоя голова, говорит Кирилл Михайлович, а сам Тимку с дорожки поднял и осматривает. И на затылке шишка будет, и на локте ссадина. Ты мне скажи, ты зачем задом наперёд побежал? Эксперимент Тимур отвечает: Я испытывал алгоритм обратного поведения. Михалыч даже не дослушал, рукой махнул. Двойка тебе по поведению, говорит. А сейчас отправим тебя в медпункт. Там тебе вколют прививку от столбняка, с задней стороны, пониже спины. Да я ещё позвоню, попрошу, чтобы иголку взяли потолще. Не надо укол, испугался Тимка. Я больше не буду. Честно не буду. Лерик, Леонидович. Что? Что? Кирилл Михайлович даже опешил. Как ты сказал? Это на каком же языке? На обратном. Это я за него говорю. У нас сегодня весь день такой. Наоборот. Понятно, говорит Кирилл Михайлович. Тогда ты, Максим, своего друга в медпункт и отведёшь. Как по-вашему будет медпункт? «Ткну, бдем!» — говорит Тимка. «Именно. Ткну и бдем. Страиваем, шагом марш!» До медпункта мы добрались, можно сказать, без приключений, если не считать того, что Тимур всю дорогу ворчал и со мной спорил. «Эксперимент, есть эксперимент!» — это он так говорил. «Каждое исследование нужно довести до логического конца». «До двояка в четверти», — уточнял я. «Нет, до полной ясности!» «А по-моему, уже и так все ясно. Все бегут вперед, и ты беги вперед, все назад, и ты назад, иначе башку разобьешь. Такое правило жизни». «Правило придумали слабаки!» Это он мне тогда ответил. «Я не хочу бежать, куда все бегут. Я теперь вообще все наоборот делать буду, вот увидишь». Зашел он к нашему школьному врачу, а я за дверью остался, сижу на стуле и жду. Выходит через 10 минут весь белый. Локоть перевязан. Рюкзак по полу тащит, и походка какая-то странная. Голова кружится, говорит. Садись, отвечаю я. Посидим. Вот уж нет. Да мы больше не играем, хватит уже из себя обратное изображать. Всё равно не сяду. Я на него смотрю и понимаю, почему он сесть не может. Может, тут надо было посмеяться? Но я не смеялся. Мне его было жалко. Ладно, говорю. Давай просто паузу сделаем. Хочешь Snickers? С Reckins. Это он отвечает. Давай сюда свой Reckins. И вот что мне с таким человеком делать? Повёл я его домой. Идти далеко, а он не может идти быстро. Зависает на каждом перекрёстке, отдыхает, но всё равно свою идею забыть не хочет. На ротсер Это он вывески читает. Рап Йонвип. "Успокойся ты", говорю. "Не могу, Макс". Он отвечает упрямо, даже головой мотает, как конь. Иначе получится, что обратный чел сдался, а он не хочет сдаваться. Пусть хоть целый мир будет против. Тут мы опять на углу задержались, у пешеходного перехода, где такие белые параллельные линии на асфальте нарисованы, и светофор висит с человечками, красным и зелёным. Зелёный человечек ногами перебирает, а красный тихо стоит. На другой стороне проспекта, за деревьями, Тимкин дом. Пора бы уже переходить, а он не торопится. Ждёт, что я отвечу. Мне кажется, говорю я. Миру вообще на нас наплевать. Ему параллельно. Тут красный человечек на светофоре загорается, и машины трогаются с места. А вот мне не параллельно, говорит Тимка. Мне Перпендикулярно. Смотри. И делает шаг вперёд на дорогу. Бух! Это одна машина перед ним резко затормозила, а другая со всей скорости ей в хвост въехала. Хрусть. Это, кажется, ещё одна сзади добавилась. Водители дверцы открыли, начали вылезать, все злющиеся как черти. Валим отсюда, говорю. Бегом! Хватаю Тимку за руку и тяну прочь. Тут, конечно, он тоже шагу прибавил, и побежали мы прямо как на стометровке, даже быстрее. Через один двор пролетели, через другой и остановились, чтобы отдышаться. Стоим, прислушиваемся. А с проспекта уже звук сирены доносится. То ли полиция приехала, то ли скорая помощь. Ого, ничего себе, говорю. Может, там и раненые есть? Надо вернуться, посмотреть, Тимка отвечает. И так он это серьёзно говорит, что я даже спорить не стал. Я знаю, если он что-то решил, он уже не отступится. Только осторожно, говорю, чтобы не заметили. Мы обошли дом с другой стороны, выглянули из-за угла. Смотрим, действительно, там и скорая уже приехала, их ГИБДД. Трое или четверо водителей спорят о чём-то, руками размахивают, а инспектор их слушает. И ещё одна девчонка стоит чуть в сторонке, примерно нашего возраста, тоже со школьным рюкзаком. Стоит одна и плачет. "Давай подойдём поближе", Тимка говорит. Мы подбежали поближе. Там в кармане автомобили стоят припаркованы, один за другим. Если присесть, то за ними легко спрятаться, и вся картина перед тобой как на ладони. Та девчонка к машине скорой помощи подошла, заглянула в открытую дверь. Видно, там внутри её мама или брат, или ещё кто-нибудь. Доктор в синем костюме на неё оглянулся, что-то сказал, видимо, чтобы её успокоить. Но у него не получилось. Мы стоим и смотрим, и на душе у нас довольно-таки тяжело. Ну, точнее, у меня тяжело, а у темки ещё тяжелее. Я-то его знаю. Эксперимент окончен. это он говорит тихо. Результат отрицательный. Обратный человек зашёл слишком далеко. С этими словами он поднимается и идёт в сторону скорой помощи. Идёт и не оглядывается. Я стою и смотрю ему вслед и вижу, что все на него смотрят, и водители Они-то его запомнили. И девчонка эта, и даже офицер полиции. Я на всякий случай тоже за ним пошёл. Вдруг, думаю, его бить начнут или ругать слишком сильно. Но никто не говорит ни слова. Он к этой девочке подходит и о чём-то её спрашивает. И она отвечает что-то сквозь слёзы. Он ей ещё что-то говорит, как будто прощение просит, а она даже как будто чуть-чуть, совсем немножко улыбается. Офицер к ним подходит, и вид у него очень суровый. И я уже слышу, как он Тимкину фамилию спрашивает. Тут я уже совсем близко подошёл. Вы его не трогайте, говорю. Это всё случайно получилось. У него голова разбита, наверное, сотрясение мозга. Доктор в синем это услышал, тоже подошёл. Тимки голову осторожно потрогал и говорит: "Ну да, есть такое дело. Гематома после удара. По хорошему, ему бы сейчас дома отлёживаться, а не по улицам бегать. Мы туда и шли, говорю. Тимка молчит, а сам всё на эту девчонку смотрит. И она на него. Вот ведь, думаю, какой странный эксперимент получился. Полицейский оглядел всех собравшихся и говорит: "Так что, граждане-водители, будем оформлять виновника ДТП или европротокол подпишем, да и разъедемся?" Понятия не имею, что это значит. Но смотрю, все водители на Тимура Сурова поглядели. Потом один, который самым первым тормознул, махнул рукой и говорит: "Да что тут оформлять? Пускай домой ползёт, без него разберёмся". Другой тоже говорит: "Согласен, рисуем протокол без пострадавших". Офицер поворачивается к той девчонке и говорит строго: Маме своей передай, пожалуйста, чтобы в другой раз пристёгивалась ремнём безопасности. Это, между прочим, написано в правилах дорожного движения, а правила надо соблюдать. И нос целее будет, и другим спокойнее. Девчонка кивает. Слёзы у неё уже высохли. Тимка на неё смотрит и улыбается. Вот так и закончилась эта история. Девчонку эту зовут забавно Алиса. Тимка с ней теперь переписывается в мессенджере. Хорошо, что она живет далеко, в пригороде, а то бы он точно в нее влюбился. Ее маме разбитый нос быстро вылечили. Она на Тимку не злится, только у дочки телефон иногда отбирает, особенно когда та пишет Тимке сообщение после десяти вечера. Про эксперимент с обратным человеком мы с тех пор старались не вспоминать. Я до сих пор уверен, что все это была глупость и детство. Тимур думает иначе, но мы больше про это не спорим. Да, и ещё. Тимкин диктант, тот, что на обратном языке. Аромат Серобовна прочитала внимательно. Он тетрадку мне показал. Там стоит вместо отметки большой красный знак вопроса, а ниже написано аккуратным почерком. Не надо переделывать Пушкина. Сперва сам создай что-нибудь гениальное. Может быть, у тебя получится. Самое занятное, что теперь Тимка тайком что-то пишет у себя в планшете. не по обратному, а по нормальному. Пишет очень медленно, серьёзно и старательно. А это, как я уже говорил, на него не похоже. Мне пока не показывает, но когда покажет, я обязательно расскажу вам, что это было. Думаю, что-то гениальное. Я в него верю. Текст читали: Марина Титова, Станислав Воронецкий, Максим Сергеев, Елена Дельвер.